Глава двадцать девятая. Метродотель Дэниела проводил их к уединённому столику в задней части зала. И Алекс немедля заказал им обоим мартини. Лори улыбнулась. «Знай я, что наградой за просмотр ещё одной ужасной квартиры станет незапланированный ужин в Дэниеле, я бы уже несколько недель назад попросила Роду поставить в мой график регулярные просмотры жутких квартир. Был вечер пятницы, и Тимми находился на пижамной вечеринке у одного из своих друзей. Квартира с четырьмя спальнями, которую им только что показала Рода, имела достаточную площадь, хорошую планировку и подходящее расположение. Но какое счастье, что они явились на её просмотр после работы. Ибо в самый разгар просмотра домой вернулась пара, живущая наверху. И через вентиляционные отверстия они все трое Лори, Алекс и Рода услышали, как Трина обвиняет Марка во лжи, говоря, что он был не на конференции в Денвере, а в Атлантик-Сити со своей секретаршей. Затем последовали протесты Марка и ответ Трины. «Как же мне не повезло, что я вышла за тебя замуж!» «С такой слышимостью ты можешь себе представить, какова будет реакция, если Тимми начнет играть на трубе?» — спросила Лори Роду. Она убрала прядь волос, упавшую на лоб Алекса. «Пожалуйста, скажи мне, что мы никогда не станем похожи на Марка и Трину». «Не беспокойся. Я терпеть не могу, Атлантик-Сити», — ответила Алекс, смеясь. Лори смяла салфетку в комок и бросила в него. Подошёл официант с мартини и меню. Снова оставшись одни, они чокнулись бокалами с мартини. «За то, чтобы мы никогда не стали такими, как эта пара», — твёрдо сказала Лори, быстро сделав глоток коктейля. «А теперь давай забудем про них». «Аминь», — согласился Алекс. «И что куда важнее, со мной связался помощник сенатора Лонгфеллоу. После того, как я объяснил, что работа над шоу будет продолжаться как с сенатором, так и без него, помощник заявил, что ты сможешь поговорить с ним или Энн в течение часа в понедельник, во второй половине дня. При этом он продолжал настаивать на том, чтобы ты опрашивала их вместе» пока я не заметил, что любой журналист отнёсся бы к информации, полученной при таких обстоятельствах, со скептицизмом. Он начал что-то мямлить, но в конце концов согласился, что они поговорят с тобой по отдельности. Хорошая работа, Ваша честь. Однако при этом не должно быть никаких камер, и ты должна будешь явиться в их квартиру, чтобы тебя никто не увидел в его офисе и не начал задавать вопросы». «И с собой ты сможешь привести только одного своего сотрудника, не больше, чтобы ваша беседа не превратилась в цирк». «Я это переживу», — ответила Лори. Ему следовало бы знать, что если ты даёшь Лори Моррен 30 минут, она впивается в тебя и не отстаёт, пока ты не выложишь ей всё на чистоту. «Что ж, посмотрим». Она понизила голос, чтобы её точно никто не услышал. Даже если у Мартина Белла или н и была интрижка, мне трудно представить себе Дэниела Лонгфеллоу в роли убийцы. Ведь если бы об этой связи стало известно, он был бы в их браке пострадавшей стороной, и избиратели, наоборот, посочувствовали бы ему. И в Вашингтоне стало бы одним холостяком больше. «Не говоря уже о том, что у них нет детей», — заметил Алекс он мог бы просто-напросто развестись и начать жить дальше. Лори покачала головой. Нет ни мотива, ни признаков, говорящих о склонности к насилию. Я просто не могу себе это представить. Зато могу представить, как охваченная ревностью озлобленная Кендра Белл нанимает киллера, выпивая с ним в дешёвом баре в Эст-Виллидж. А затем передаёт ему те пачки 50- и 100-долларовых купюр, которые она прятала в своих ящиках с носками. И могу представить, как она продолжает платить ему даже сейчас, чтобы он молчал, ибо она знает, что родители её мужа очень хотят посадить её в тюрьму и забрать у неё детей. Она попыталась отогнать от себя эти картины. У неё было такое чувство, будто она всю неделю работала без перерыва, и сегодня ей больше не хотелось думать о Мартине и Кендри Белл. Она отпила из своего бокала ещё два мелких глотка, одновременно изучая меню. А потом, не отдавая себе в том отчёта, выпалила. «Может быть, нам с Тимми стоило бы просто переехать к тебе? Ведь в твоей квартире куча места». Алекс положил своё меню на стол, явно удивлённый. «Вот только она расположена слишком далеко от квартиры твоего отца и от школы Тимми. И потом...» Тогда у тебя будет такое чувство, словно это моё пространство, а не наше общее. Ведь именно ты считала это проблемой. А ещё одна проблема состоит в том, что я уже устала от всех этих просмотров квартир. Я никогда не буду чувствовать себя как дома ни в одной из них. «Мы ещё найдём такую квартиру, которая нам подойдёт», — не согласился он. «А ещё нам надо будет назначить дату, снять помещение, и проделать все остальные приготовления к свадьбе. «Алекс, меня беспокоит мысль о том, не проявила ли я эгоизм, сказав, что предпочитаю скромную свадьбу. Мне кажется, я вообще ни разу не спросила тебя, чего хочешь ты?» «Господи, конечно, нет». «А чего ты хочешь на самом деле?» «Кратчайшего расстояния между двумя точками». «В каком смысле?» «Меня устроит любой план». «Лишь бы мы побыстрее поженились и стали жить под одной крышей. И я буду счастлив». Он помолчал, потом добавил. «Лоре, я много над этим думал и знаю, чего хочу. Скромного церковного обряда в присутствии наших семей и близких друзей, за которым бы последовал праздничный ужин. Давай назначим свадьбу на вторую половину августа. У судов в это время каникулы, Так ты сможешь найти время в твоём рабочем графике. А затем, если получится, мы уедем куда-нибудь на медовый месяц». Лори улыбнулась. «Ого! Ты и впрямь всё продумал». Улыбнувшись в ответ, он сказал. «Теперь ты знаешь, чего я хочу. Как тебе такой план?» «По-моему, он прекрасен». Да, это было прекрасно. Она так долго была уверена, что после Грэга у неё уже никого не будет. Так оно и было до того, как два года назад она познакомилась с Алексом. И теперь, через какие-то пять месяцев, она выйдет замуж за свою вторую и последнюю большую любовь.